120. Я вдруг ощутила себя неуязвимой и непобедимой, как в те времена, когда мне казалось, что я все могу. Я родилась под счастливой звездой. Даже когда казалось, что судьба от меня отвернулась, на самом деле она работала на меня. Конечно, у меня были свои достоинства. Я была организована, у меня была хорошая память, я освоила инструментарий, которым обычно пользуются мужчины, Я умела логически выстроить разрозненную массу фрагментов, и я умела нравиться. Но важнее всего была удача, и я гордилась тем, что она всегда рядом, как верная подруга. Она снова на моей стороне, уверяла я себя. Я вышла замуж за хорошего человека, не за какого-нибудь там Стефано Карачи, или тем более Микеля Салару. Да, мы поссоримся, да, он будет страдать, но в конце концов мы обо всем договоримся конечно вот так пустить по ветру брак семью это болезненно пока в силу разных причин у нас не было желания сообщать об этом нашим родителям напротив мы собирались держать все в секрете как можно дольше а потому не могли рассчитывать на родственников петру которые в любых ситуациях знают что делать и к кому обращаться но я наконец была спокойна мы взрослые умные люди мы все обсудим объяснимся и все решим В те часы среди беспорядочных мыслей только одна оказалась мне непоколебимой. Я еду в Монпелье. Тем же вечером я поговорила с мужем. Призналась ему, что Нино был моим любовником. Он сделал все возможное, чтобы не верить этому. Когда я, наконец, убедила его, что это правда, он заплакал, упрашивал пощадить его, впал в бешенство, схватил стекло, лежавшее на столе, и разбила его о стену на глазах перепуганных девочек, которые проснулись от криков, прибежали и стояли на пороге гостиной, не веря своим глазам. Меня это поразило, но я не отступала. Я снова уложила Деда и Эльзу, успокоила их, подождала, пока они заснут, потом вернулась к мужу, каждая минута разговора с которым оборачивалась пыткой. Кроме того, нам начала названивать Элеонора. Она оскорбляла меня, оскорбляла Пьетро. Говорила, что он не мужик, обещала мне, что ее родственники найдут способ оставить нас и наших дочерей без глаз, чтобы даже плакать было нечем. Но я не падала духом. Я пребывала в таком воодушевлении, что и мысли не могла допустить, что не права. Наоборот, мне казалось, что даже та боль, которую я причиняла, те унижения и угрозы, которые получала в ответ, работали на меня». Этот болезненный опыт пойдет на пользу не только мне, помогая мне стать наконец собой. Он принесет благо всем, кто сейчас так страдает. Элеонора поймет, что с любовью ничего не поделаешь, что это безумие — говорить человеку, который хочет уйти, что он должен остаться. А Пьетро, который вне всякого сомнения теоретически знал это и так, нужно будет только потерпеть, чтобы абстрактное знание превратилось в мудрость. Самой главной проблемой оставались мои дочери. Муж настаивал, что мы должны сказать им правду. Я возражала. Они еще слишком малы, им этого не понять. Однажды он сорвался и закричал. «Раз решила уходить, ты обязана дать объяснение своим дочерям. А если смелости не хватает, тогда оставайся. Значит, ты сама не веришь в то, что собираешься сделать». «Давай поговорим с адвокатом», — предложила я. «Сейчас не до адвокатов», — ответил он. И без предупреждения громко позвал Деда и Эльзу, которые очень сблизились за последнее время и, как только слышали наши крики, дружно закрывались у себя в комнате. «Ваша мать должна сказать вам кое-что», — начал Пьетру. «Садитесь и слушайте». «Я и папа очень любим друг друга», — начала я. «Но с некоторых пор мы не можем прийти к согласию и потому решили расстаться». «Неправда», — спокойно прервал меня Пьетру. «Это ваша мама решила уйти». И то, что мы любим друг друга, тоже неправда. Она меня больше не любит. Я разволновалась. Девочки, все не так просто. Любить друг друга можно, даже если не живешь вместе. И это ложь, снова перебил он меня. Или мы любим друг друга, живем вместе, мы семья, или не любим, расходимся, и мы больше не семья. Как они что-то поймут, если ты постоянно врешь? Будь добра, скажи честно и ясно, почему мы расходимся. «Я вас не бросаю. Вы самое главное, что есть в моей жизни. Я не смогу жить без вас. Просто у меня проблемы с вашим папой». «Какие проблемы?» — не отставал он. «Давай, объясни, какие у нас проблемы». Я вздохнула и выговорила. «Я люблю другого человека и хочу жить с ним». Эльза посмотрела на Деда, хотела понять, как реагировать на эту новость, И поскольку Деда сидела невозмутимо, она тоже сделала невозмутимое лицо. Зато муж мой утратил спокойствие и закричал. «Назови имя. Скажи им, как зовут этого человека. Не хочешь? Стыдно? Тогда я скажу. Вы знаете этого другого человека. Это Нино. Помните его? Ваша мать хочет уйти жить к нему!» Он разрыдался. А Эльза немного встревоженно проговорила. «Мама, ты возьмешь меня с собой?» Но ответа она не дождалась. Как только сестра встала и быстро, едва ли не бегом, вышла из комнаты, Эльза бросилась следом за ней. Той ночью Деда кричала во сне. Я проснулась, вскочила, побежала к ней. Она спала, но намочила постель. Мне пришлось будить ее, переодевать, менять простыню. Когда я снова попыталась ее уложить, она сказала, что хочет спать со мной. Я согласилась, взяла ее к себе. Время от времени она вздрагивала во сне и тянулась ко мне рукой, чтобы убедиться, что я на месте.